Глава 26. Вылазка. Hamlet. Dead for Ducat. Dead. Shakespeare. Hamlet. Act 3. Scene 4. Гамлет. Мертва. Ставлю дукат. Мертва. Шекспир. Гамлет. Акт 3. Сцена 4. Мелкий и холодный дождик, шедший беспрерывно всю ночь, наконец перестал, когда белесоватый свет с восточной части неба возвестил о рассвете. Он с трудом пробивался сквозь стлавшийся по земле густой туман, который ветер перемещал с места на место, делая в нём как бы широкие отверстия. Но сероватые хлопья сейчас же снова соединялись, как волны, разрезанные кораблём, снова падают и заполняют только что проведённую борозду. Окрестность, окутанная этим густым паром, из которого высовывались верхушки нескольких деревьев, походило на обширное наводнение. В городе неверный свет утра, смешанный с пламенем факелов, освещал довольно многочисленную толпу солдат и добровольцев, собравшихся на улице, ведущие к евангельскому бастиону. Они постукивали ногами по мостовой и шевелились, не двигаясь с места, как люди, продрогшие от сырого и пронзительного холода, что бывает зимой при восходе солнца. Не было недостатка в ругательствах и крепких пожеланиях по адресу того, кто заставил их взяться за оружие в такую рань. Но, несмотря на ругань, в их словах слышалось и хорошее расположение духа, и надежда, одушевляющая солдат, когда ими командует почитаемый начальник. Они говорили полушутя полусердито. «Этот проклятый железная рука, этот Жан Бессонный позавтракать не может, если утром не разбудит этих иродов» чтобы лихорадка его заела. Чёрт, а не человек. С ним никогда нельзя быть уверенным, что выспишься. Клянусь бородой покойного адмирала. Если не скоро начнутся выстрелы, я сейчас засну, будто у себя в постели. А, ура, вот и водка. Она нам поставит сердце на место, и мы не схватим простуды в этом чёртовом тумане. Покуда солдатам раздавали водку, офицеры, окружив лану под навесом лавки, с интересом слушали план нападения который он предполагал предпринять против осаждающей армии. Раздалась барабанная дробь, каждый занял своё место, пастор приблизился и, благословив солдат, увещевал их доблестно исполнить свой долг, обещая в случае, если их постигнет неудача, вечную жизнь, в противном же случае по возвращении в город награды и благодарность сограждан. Проповедь была коротка, но Лану нашёл её слишком длинной, это был совсем не тот человек что накануне жалел о каждой капле французской крови пролитой на этой войне теперь это был только солдат торопившийся по видимому поскорей увидеть снова зрелище бойни как только пасторская речь была окончена и солдаты ответили аминь он воскликнул твердым и жестким голосом товарищи пастор только что совершенно правильно вам сказал преддадим себя в руки господа и пресвятой девы крепко разящей «Первого из вас, кто выстрелит раньше, чем пыш его, упрётся прямо в живот по писту, я убью, если сам вернусь живым». «Сударь», — вполголоса сказал ему Мержи, «вот слова, отнюдь не похожие на те, что вы вчера говорили». «Вы по-латыне знаете?» — спросил Рес-Колону. «Так точно». «Ну тогда вспомните прекрасное изречение. Аге Куат Агис. Что делаешь — делай». Он дал сигнал «по» произвели пушечный выстрел, и вся толпа большими шагами направилась за город. В то же время маленькие отряды солдат, выйдя из различных ворот, производили тревогу по многим пунктам неприятельской линии, с тем, чтобы католики, думая, что на них нападают со всех сторон, не решились послать подкрепления против главной атаки, из страха лишить силы какое-нибудь место их ретраншемента повсюду угрожаемого. Евангельский бастион, против которого были направлены усилия инженерных войск католической армии, особенно страдал от батареи из пяти пушек, поставленных на небольшом пригорке, на вершине которого находилось разрушенное здание, до осады бывшей мельницей. Приступы со стороны города были защищены рвом и земляным валом, впереди же рва были расставлены аркебузиры на сторожевых постах. Но, как и предполагал протестантский полководец, их аркебузы, в течение многих часов подвергавшиеся сырости, должны были оказаться почти бесполезными, и нападающие, хорошо экипированные, приготовленные к атаке, имели большое преимущество над людьми, застигнутыми врасплох, утомленными бессонницей, вымокшими от дождя и окоченевшими от холода. Передовые часовые были зарезаны, Несколько выстрелов, произведенных каким-то чудом, разбудили батарейную команду лишь для того, чтобы увидеть, как неприятель уже завладел валом и карабкается по мельничному пригорку. Некоторые из них пытаются сопротивляться, но оружие выпадает из их окоченелых рук, почти все их аркебузы дают осечку, меж тем, как у нападающих ни один выстрел не пропадает. Победа уже несомненна, и протестанты хозяева батареи уже испускают жестокий крик. «Нет пощады. Вспомните 24 августа». С полсотни солдат вместе со своим начальником размещены были в мельничной башне. Начальник в ночном колпаке и кальсонах в одной руке, держа подушку, в другой шпагу, отворяет дверь и выходит, спрашивая, откуда такой шум. Далекий от мысли о неприятельской вылазке, он воображал, что шум происходит от ссоры между его же собственными солдатами. Он жестоко разубедился в этом. От удара бердышоман упал на землю, обливаясь кровью. Солдаты успели забаррикадировать двери в башню и некоторое время успешно отстреливались через окна. Но совсем около здания находилась большая куча сена, соломы и веток, приготовленных для плетёных тур. Протестанты подожгли всё это, и огонь в одну минуту охватил башню, вздымаясь до самой верхушки. Вскоре изнутри стали доноситься жалобные крики. Крыша была объята пламенем, и грозило сейчас обрушиться на головы несчастных, которых прикрывало. Дверь горела, и баррикады, которые они понаделали, мешали им воспользоваться этим выходом. Пытались ли они выскочить через окна, они падали в огонь или на острия копий. Тогда взором представилось ужасное зрелище. Какой-то прапорщик в полном вооружении Попытался, как и другие, выскочить через узкое окно. Его кераса внизу оканчивалась, согласно довольно распространенной в те времена моде, чем-то вроде железной юбки, покрывавшей бедра и живот, и расширявшейся в виде воронки, чтобы можно было свободно ходить. Подобное вооружение можно видеть в артиллерийском музее. Прекрасный набросок Рубенса, изображающий турнир, объясняет нам, как при такой железной юбке можно было, тем не менее, садиться на лошадь. Сёдла снабжены были маленьким табуретом, который входит под юбку, и всадник сидит так высоко, что колени у него находятся почти на уровне лошадиной головы, относительно человека, заживо сгоревшего во своих латах, смотрив всемирную историю Добинье. Окно было недостаточно широко, чтобы пропустить эту часть вооружения, и прапорщик в попыхах с таким напором бросился в него, что большая часть его тела, очутилась за окном, не будучи в состоянии двинуться, словно захваченная тисками. Между тем огонь поднимался к нему, раскалял его вооружение и медленно его там поджаривал, как в печке или в пресловутом медном быке, придуманном фаларисом. Несчастный испускал ужасные крики и тщетно махал руками, словно призывая на помощь. Среди нападающих наступила минута молчания. Потом все разом будто сговорившись, они грянули военный клич, чтобы оглушить себя и не слышать воплей сгоравшего человека. Он исчез в вихре огня и дыма, и видно было, как посреди обломков башни упала дымящаяся раскаленная каска. В пылу боя впечатления ужаса и печали продолжаются недолго. Инстинкт самосохранения слишком настойчиво дает себя знать солдату, чтобы он на долгое время оставался чувствительным к несчастьям других. Покуда одна часть лорошельцев преследовала беглецов, другие принялись гвоздить пушки, разбивать им колеса и бросать в ров батарейные туры и трупы прислуги. Мержи, один из первых, перелезший через ров и взобравшийся на окопы, перевел дыхание, чтобы нацарапать острием кинжала на одной из пушек и медианы. Потом стал помогать другим разрушать работы осаждающих. Какой-то солдат, взяв за голову католического офицера, не подававшего признаки жизни, Другой солдат держал его за ноги, и оба, мерно раскачивая его, собирались бросить его в ров. Вдруг мнимый покойник открыл глаза и, узнав Мержи, воскликнул. «Господин да Мержи, смилуйтесь! Я сдаюсь вам в плен! Спасите меня! Неужели вы не узнаете вашего друга Бевиля?» Лицо у несчастного было все в крови, и Мержи трудно было узнать в этом умирающем молодого придворного, которого он оставил полным жизни и веселости. Он велел осторожно положить его на траву, сам сделал перевязку и, поместив поперёк лошади, отдал распоряжение потихонечку отвести его в город. В то время как он прощался с ним и помогал вывести лошадь из батареи, он заметил на открытом пространстве кучку всадников, которые рысью подвигались между городом и мельницей. По всей видимости, это был отряд католической армии, хотевший отрезать им отступление. Мержи сейчас же побежал предупредить об этом Лану. «Если вы соблаговолите доверить мне только десятка четыре стрелков», — сказал он, — «я сейчас брошусь за плетень, что идет вдоль дороги, по которой они поедут. Прикажите меня повесить, если они живо не повернут оглобли». «Отлично, мальчик. Из тебя выйдет хороший начальник Ну, вы. Идите за его благородием и делайте все, что он вам прикажет». В одну минуту Мержи расположил своих стрелков вдоль плетня. Он приказал им встать на одно колено, приготовиться и, главным образом, не стрелять раньше его команды. Неприятельские всадники быстро приближались. Уже отчётливо слышна была рысьих лошадей по грязной дороге. «Начальник их», — сказал Мержи шёпотом. «Тот самый чудах с красным пером, по которому мы вчера промахнулись. Сегодня мы его уж не упустим». Стрелок, что был у него справа, кивнул головой, как будто желал сказать, что он берёт на себя это дело. Всадники были уже в шагах в двадцати, не более, и капитан их повернулся к своему отряду, по-видимому, собираясь дать им какой-то приказ. Как вдруг Миржи, неожиданно поднявшись, крикнул «Пли!». Начальник с красным пером повернул голову, и Миржи узнал своего брата. Он протянул руку к аркебузу своего соседа, чтобы отвернуть ее, но раньше, чем успел он ее коснуться, выстрел раздался. Всадники, удивленные этим неожиданным залпом, в рассыпную бросились по полю. Капитан Жорж упал, пронзенный двумя пулями.